Глава 13. Закрыто. Бакстер дернул замок на кованых воротах небольшого погоста за городом, на котором чаще всего велись захоронения неизвестных. Поверить не могу. Я же отправлял запрос. Чарли, сегодня одетая в короткую утепленную курточку, громко фыркнула. Гомер, в отличие от чародейки, ограничился философским. Кр! Ты издеваешься, пернатый? Детектив бросил недовольный взгляд на ворона. «Нет», — совершенно спокойно ответил проводник. «Я просто жду, когда можно будет приступить к работе». «Да как тут приступить, если замок висит?» Мистер Ли, осмотревшись по сторонам, Чарли подошла ближе к воротам. «А что вы знаете про это кладбище? То, что они должны сотрудничать с представителями РГУБ и ГГУБ тем более». Никогда осечек не было. Видимо, вы никогда не приезжали сюда в выходной. Сегодня рабочий день. Это для вас рабочий день, Бакстер. Чарли закатила глаза. А для служителей погоста сегодня единственный положенный выходной. Нет, конечно, кто-то там работает, но точно не смотритель, который и должен был открыть нам ворота и проводить к нужным захоронениям. Разве Харрис вам не рассказывал? Нет буркнул мужчина. Он всегда сам договаривался с нужными людьми для его работы. Ну что ж, Шарлотта еще раз окинула взглядом пустынную улицу. Тогда, пожалуй, вам стоит немного прогуляться. Девушка уверенно расстегнула свою куртку и, не обращая внимания на детектива, достала из внутреннего кармана небольшой кожаный сверток, перемотанный шнуром. — Что вы собираетесь делать, Чарли? — Уважаемый! Заговорил Гомер, чуть сверсившись вниз, из-за чего стал напоминать огромную летучую мышь. Когда низ о чем-то вежливо просят, джентльмены обычно не задают вопросов. Что? Баксер даже шляпу приподнял, чтобы ворон смог рассмотреть его возмущенный взгляд. Мне уйти прогуляться в туман, оставив вас здесь одних? Шарлотта, не обращая внимания на разговор спутников, деловито раскрыла сверток. Придирчивым взглядом оценила большой замок на воротах и, плюнув на всю предосторожность, достала одну из отмычек. Пока продолжался спор о том, стоит ли детективу оставлять беззащитную мисс с говорливым вороном в столь сомнительном месте одних, чародейка, склонившись над замком, уверенно вставила отмычку скважину и, чуть дернув подбородком, потребовала. «Тише, вы оба!» Из-за того, что Бакстер подавился возмущением, стоило ему увидеть, чем занимается та самая беззащитная мисс, которую он так опрометчиво взялся опекать, ворон нагло рассмеялся. Правда, за это он удостоился строгого взгляда от хозяйки, но это не помешало проводнику всем своим видом выражать превосходство, как будто это не Чарли, а он сам сейчас скрывал замок. Мисс Хью, вы ничего не хотите мне объяснить? Бакстер все же взял себя в руки и снова превратился в угрюмого детектива. «Нет», — хмыкнула девушка, — «именно поэтому просила вас немного прогуляться, чтобы ваша совесть осталась чиста, а нервы крепкими». «Мисс Хилл!» «Готово!» — одновременно с отчетливо прозвучавшим щелчком возвестила Шарлотта. «Добро пожаловать на кладбище имени Забытого!» Что-то, проворчав себе под нос, мужчина первым шагнул за ворота. И только когда за ним скользнула тонкая гибкая фигурка, то ли напарницы, то ли подельницы, он задумчиво протянул. «А я-то собирался предложить перелезть через забор». С ближайшего дерева раздался довольный смех ворона и его же скрипучий голос. «А ты ничего, может, и не совсем бесполезный». Шарлотта, скрывая улыбку, шикнула на питомца и, прищурившись, посмотрела на дорогу, которую было крайне плохо видно из-за густого тумана. Девушка абсолютно точно знала, что через сотню метров та разбежится узкими тропинками во все стороны, аккурат перед домиком смотрителя. Насколько я знаю, свежие захоронения сейчас проходят с правой стороны у дальнего края. Так что нам туда. Чародейка уверенно указала рукой направление. Она даже успела сделать несколько шагов по дороге, пока, едва не врезавшись носом в причет детектива, не осознала, что тот и не думает двигаться с места. Задрав голову, она посмотрела на Бакстера. Тот наблюдал за ней, терпеливо дожидаясь ответа на свой вопрос. Весь такой вежливо заинтересованный, аж до зубовного скрежета. Смирившись с тем, что все же придется рассказывать намного больше, чем она планировала, Шарлотта снова закатила глаза. «Детектив, что вы знаете об одаренных?» «Что-то мне подсказывает, что вы не про домашних учителей!» Услышав в ответ пренебрежительный смешок, Бакстер продолжил. «Судя по всему, ничего. Но готов внимательно выслушать ваш рассказ!» «Ох, может быть, в следующий раз!» — легкомысленно пообещала чародейка. Сейчас нам с Гомером лучше настроиться на работу, а воспоминания о методах обучения, наделенных силой подростков, я оставлю лучше на потом». «Настолько веселые годы?» – выдвинул предположение детектив. «Уж он-то помнил свои студенческие годы. О да, недовольно пробормотала чародейка. Особенно часы, проведенные подопытным у менталистов». «Что?» Бакстер настолько неожиданно остановился, что Шарлотта все же врезалась в него. «Да что же вы такой внезапный-то, мистер Ли?» Чародейка сделала шаг назад, осторожно потирая ушибленный кончик носа. Она не сразу заметила, каким удивленным и вместе с тем возмущенным выглядит мужчина, замерший на дорожке по ГОСТу. А когда обратила на это внимание, сдавшись, всплеснула руками. «Хорошо!» Я расскажу вам несколько любопытных историй про Академию. Только очень прошу, давайте после наших прогулок в мир теней. Работа и правды требуют максимальной концентрации, и посторонние мысли мне сейчас совершенно ни к чему. Дойдя до свежих могил, Бакстер остановился. Под ногами неприятно чавкала грязь. Туман будто стал еще гуще. Крики ворон, которые, казалось, считали кладбище своим домом, действовали на нервы. И ведь не только детективу. Даже Гомер в какой-то момент решил устроиться на широком мужском плече со словами «Надоели! Курицы пернатые!» И лишь Чарли сохраняла абсолютное спокойствие. Она окинула взглядом три свежих земляных холмика и поморщилась. У каждого захоронения была табличка, и ни одна из них не указывала на личность находящегося в могиле. Почему они всегда так делают? Почесав кончик носа, пробормотала девушка. «Делают что?» «Не оставляют никаких отличительных знаков. Посмотри на надписи». Она махнула рукой. «Покойся с миром. Пусть дорога в мир теней будет легкой. И ведь везде одно и то же. Одинаковые безлихикие фразы. Из списка традиционных». Бакстер, осмотрев таблички, утвердительно кивнул. «Так все и было». Стандартные безликие слова, которые у него, слишком часто видящего последствия жестоких преступлений, уже даже не вызывали острой реакции. А что там должно быть написано, по-твоему? Детектив с интересом посмотрел на девушку. Не знаю, пожала плечами-то. Здесь лежит жертва убийцы, или это место захоронения мужчины в нелепом костюме. Да хотя бы дату ставили. Вот с датой, пожалуй, соглашусь, потому что сейчас я бессилен. И не могу подсказать, какая из могил наша». «Разберемся!» – проворчал ворон, встрепенувшись на плече детектива. «Готовься, девочка!» Шарлотта, кивнув, протянула руку к детективу, молча прося отдать ей сумку. «Бакстер уже и думать забыл про объемную, хотя довольно легкую ношу» но быстро сориентировался, отдав требуемое, он, подгоняемый вороном, отошел в сторону и принялся наблюдать. Чарли зачем-то прошлась вдоль могил. и Еще раз. И обратно. Бакстер не сразу обратил внимание на то, что Шарлотта молча шевелит губами. Судя по сосредоточенному личику, она что-то высчитывала. И как только, кивнув, отошла на несколько шагов, детективу нестерпимо захотелось спросить, Что же с таким серьезным видом она пыталась рассчитать? Мужчина даже вдохнул поглубже, собираясь высказать вопрос, но Гомер нагло ущипнул мистера Лизауха. «Тшшш!» – шикнул ворон на мужчину, и тому пришлось отложить все разговоры. Чарли тем временем достала из сумки небольшой кожаный лоскут и положила его прямо в грязь. Бакстер решил, что на него чародейка будет садиться, вот только по мере того, как девушка из сумки доставала разные предметы и раскладывала их на подстилки, мужчину начали одолевать сомнения. Ей же там попросту негде будет уместиться. Или она, как и Харрис, работает стоя? Тогда смотреть на это будет более чем волнительно. Уж слишком сильно старого чародея шатала из стороны в сторону при работе с тенями. Как будет себя вести мисс Хилл, и представить было страшно. На кожаный отрез была установлена обычная чашка из столового сервиза. Рядом стал небольшой термос, новомодное изобретение, появившееся благодаря совместной работе обычного изобретателя и его помощника из Такие игрушки были весьма дорогостоящими, и далеко не каждый житель Брамонда мог себе его позволить. Но вот Шарлотта Хилл, как выяснилось, могла. Также из сумки появился узкий клинок, самые обычные деревянные, отполированные временем рукоятью. И пара свечей. Их-то девушка зажгла в первую очередь, и уже через пару мгновений Бакстер почувствовал тонкий сладковатый аромат. Зачем чародейке нужны были свечи, он не знал. Разница в работе Харриса и этой девушки была слишком большой. «Гомер!» – позвала Чарли проводника. Тот, хлопнув крыльями, взлетел с плеча детектива и, облетев небольшой круг над могилами, приземлился аккурат посреди кожаной подстилки. Девушка же, не обращая внимания на грязь под ногами, опустилась прямо на землю. Совершенно наплевав на все приличия, скрестила перед собой ноги и потянулась за клинком. «Мистер ли?» Чуть повернув голову к Бакстеру, сказала едва слышно. «Пожалуйста, не вмешивайтесь в нашу работу. Я точно знаю, что делаю, и со мной ничего не произойдет». Сцепив зубы и незаметно для сумасбродной парочки стиснув кулаки, Бакс кивнул. В тот же момент Чарли отвернулась от детектива и уверенно ткнула острием лезвия в ладонь, точно под большим пальцем. Сложив ладонь чашечкой, протянула руку ворону. «Твоя очередь, Гомер». Тот, громко каркнув, пододвинулся ближе к руке хозяйки и с интересом наблюдал, как в женской ладони медленно собираются алые капли крови. Бакстера от того, чтобы вмешаться, удерживало только то, что крови было совсем немного. Да, укол был довольно глубоким, но мужчина прекрасно понимал, что пройдет еще минута-две, и небольшая корочка затянет рану. Так что можно было не опасаться потери сознания Чарли. Чего детектив не ожидал, так это того, что Гомер поднимет голову и откроет свой внушительный клюв, а чародейка, сжав кулак, занесет руку над ожидающей птицей. Густая тяжелая капля сорвалась с края кулачка и упала точно в рот ворона. За ней последовала еще одна и третья. Именно после третьей капли ворон хлопнул крыльями, странно захрипел и упал на спину, раскинув крылья. Чарли в тот же момент опустила указательные пальцы на голову птицы и прикрыла веки. Детектив с ужасом наблюдал, как глаза Гомера заволакивает белесая пелена. Сейчас проводник выглядел совершенно мертвым.